Глава двенадцатая. Это частное владение. Они прибыли в Лондон к концу дня. Когда въезжали в город, накрапывал мелкий дождь, и конца ему не было до самого вечера. После долгих уговоров Анита все же упросила отца отпустить ее на несколько часов, пока он отправится домой и станет ожидать известия от мамы. Вместе с братьями ножницы Анита отправилась за спортивной машиной, которую они оставили на парковке в аэропорту. После долгих споров по поводу размера платы за парковку они поехали в офис поджигателей на Frognal Line. Сидя на тесном заднем сиденье Aston Martin, Анита обдумывала происходящее. Она захватила с собой конверт, который нашла в машине Обливи, вложила его в записную книжку Мориса Муро. Анита уже открывала книжку пару раз, желая посмотреть, не читает ли ее кто-нибудь в этот момент. Но ни Войнич, ни Джулия, ни последняя не появлялись на ее страницах. Когда машина братьев-ножницы притормозила, Они-то узнала викторианский особняк, возле которого уже побывала однажды. Темный тротуар, перед домом небольшой садик с черной кованой оградой, три ступеньки у серой лакированной двери. Кудрявый вздохнул. И теперь, как всегда, начинаются проблемы. — Как это понимать? — поинтересовалась девочка, слегка встревожившись. — Парковка! — коротко объяснил белокурый. Они медленно ехали по улице с роскошными особняками в палисадниках, постепенно удаляясь от дома поджигателей, потому что по обе стороны улицы машины стояли едва ли не в притирку. «Каждый раз одна и та же история», — проворчал Кудрявый. Наконец, минут через десять обнаружилось узкое пространство между двумя темными машинами, и после нескольких сложных маневров требовавших виртуозной точности, Астон Мартин пристроился там. Братья достали из багажника зонты-огнеметы, и один из них передали Аните. Затем все трое молча направились по улице в обратную сторону. Братья-ножницы открыли калитку и позвонили в дверь. Анита с любопытством и в то же время с неприязнью посмотрела на табличку с изображением человека с огромной сигарой зажженный от молнии. — Наконец-то! — вздохнул Кудрявый. — Ты не представляешь, как я рад, что вернулся! — проговорил Белокурый. И они стали нетерпеливо звонить в серую лакированную дверь. Наконец она открылась. — Что господам угодно! — прозвучал низкий и строгий голос Дворецкого. Братья-ножницы с восторгом бросились ему навстречу, желая обнять поджигус как я рад тебя видеть!» Но дворецкий, заметивший Аниту, проговорил, подняв указательный палец. «Должен напомнить вам, господа, что доступ в клуб дозволен только мужчинам». «Да не беспокойся, поджигус юная леди с нами!» — по-приятельски произнес Кудрявый. «Все под контролем!» — Личное распоряжение Войнича, — солгал Белокурый. — Входи, входи, Анита. При этих словах Дворецкий посторонился, и девочка вошла в клуб поджигателей. Скрипнули старые половицы. Длинный узкий коридор с красивой люстрой вел к лестнице на второй этаж. Там двустворчатая дверь слева открылась в комнату, где пол был устлан красным ковром с клетчатым шотландским узором. Клуб поджигателей, как и клуб путешественников-фантазеров, который размещался здесь прежде, занимал весь второй этаж небольшого здания. Всего четыре комнаты. Стены отделаны деревянными панелями, всюду множество круглых столиков, одинаковые кресла, масса пыльных книг и ни одного посетителя, который бы читал их. Братья-ножницы прошли между столиками и осмотрелись. — Никого нет, паджигус? — поинтересовался белокурый. Дворецкий прочистил горло, потом, указав на человека в соседней комнате, сидящего к ним спиной, тихо произнес. — Вообще-то есть, но... — Кто это? — не узнавая посетителя, спросил Кудрявый. — Судя по шляпке, это дама, — заметил его брат поджигус слегка поклонился да это так я всячески препятствовал но она оказалась сильнее меня не тени резину Поджигус, нетерпеливо произнес белокурый так кто же это потребовал ответа кудрявый они то тем временем с интересом рассматривала медные таблички на шкафах, обозначавшие различные виды деятельности членов клуба, а также портреты и благодарности, развешанные по стенам. Поджигатель Бэт Крамбль из отдела усложнения простых вещей получил благодарность за то, что его стараниями у всех мобильников в мире оказались различные зарядные устройства. В отделе «На корню уничтожать любые новинки» висел портрет сэра Дина Кеймина в гипсовых повязках, стоящего на сегвеи двухколесном электрическом скутере, который он изобрел. Рядом с портретом изобретателя Анита увидела приколотую статью под заголовком «Небольшой экологичный и бесшумный транспорт будущего». В отделе гробить пейзажи на стенде фирмы фуезаки энд андерсон выделялась словно трофей модель огромного жуткого здания из стекла и бетона загромождавшего чудесный пляж в самом деле неплохая подобралась компания вредителей подумала анита проходя дальше наконец то вдруг произнес чей то фальшивый и неприятный голос и девочка невольно остановилась. Женщина в шляпке, сидевшая во второй комнате, поднялась с кресла. Высокая, худая, в сером платье безупречного покроя, злая и властная, она решительной походкой направилась к нити и братьям ножницы и, не останавливаясь, потребовала ответа. «Где Мариус? Простите?» с недоумением произнес кудрявый железной леди, смерив его взглядом презрительно произнесла: "Господи, в каком вы виде? Или вы забыли, что это особый элитный клуб?" Потом могли дело с головы до ног Аниту. Одежда этой женщины и ее модные украшения наверняка стоили несколько тысяч евро. В ушах и на шее сверкали драгоценности, а крохотная сумочка была явно из тех, какие в обычных магазинах не увидишь. Но что поражало больше всего, так это ее ледяная и откровенно лицемерная манера разговора. — А запах! Дама в шляпке поморщилась. Боже, какой ужасный запах табачного дыма исходит от вас! Она перевела взгляд с белокурова на кудрявого и обратно. «Это совершенно невыносимо!» Анита заметила, как Белокурый стиснул ручку зонта огнемета, словно хотел поднять его. «Мы только что вернулись из командировки», — сухо произнес он, как бы говоря, «вы не знаете, с кем имеете дело». «Ну да, конечно, ваша очередная бессмысленная вылазка!» Вас не затруднит получше объяснить, что вам нужно от нас, госпожа, сказал Кудрявый поборов изумления. Меня зовут Вивиана Войнич. И я здесь потому, что мне необходимо поговорить с моим братом Мариусом Войничем. Братья-ножницы растерянно переглянулись. А-а. Только и смогли протянуть оба. Они-то не удержалась от улыбки и, поскольку ситуация не предвещала ничего хорошего, незаметно удалилась в другую комнату. Там девочка обнаружила массивный картотечный шкаф и в нем три секции. Книги, которые необходимо уничтожить, книги, которые нужно изъять из продажи, книги, которые следует игнорировать. Анита попробовала открыть один из ящиков, но он оказался заперт, как и другой, с табличкой «Опасные люди». И тогда она прошла в следующую комнату, где стоял огромный бильярд с рассыпанными по зеленому сукну шарами. На стенах тут висели пыльные чучела животных, а также фотографии и благодарности в рамках. На одном из снимков Анита увидела двух мужчин, но имена их так выцвели, что прочесть не удалось. Высокие окна комнаты выходили в просторный сад с ровно расчерченными дорожками, покрытыми галькой и с пожелтевшими статуями среди запущенных клумб. Из большого фонтана капала вода. Старинный колодец с воротом накрывала ржавая решетка. В целом унылая эта картина производила еще и гнетущее впечатление потому что почти все деревья и кусты в саду засохли, а некоторые даже выглядели обгоревшими. К ближайшим скульптурам были прикреплены тяжелые громотводы, а на лужайках местами выгорела трава. Повсюду виднелись кучи почерневших листьев и бумаг. «Я называю это место пепельным садом», — произнес мужской голос за спиной Аниты. Девочка резко обернулась, оказалось к ней неслышно подошел старый дворецкий поджигус. — Извините, что напугал вас, — прибавил он. Человек этот выглядел так, словно его забросило сюда из какой-то другой эпохи. Скорее всего, так и было. Анита улыбнулась ему. — Нет, ничего, не беспокойтесь. Пожилой мужчина и девочка молча смотрели на то, что осталось от некогда прекрасного сада. Время от времени до них доносился скрипучий голос Вивьены Войнич, горячо обсуждавший что-то с братьями-ножницами. Насколько я помню, этот сад всегда назывался так. С горечью произнес Паджигус, нарушая молчание. Одно бесспорно. Когда-то он выглядел совсем иначе. Анита взглянула на Дворецкого. «Вы хотите сказать, в то время, когда тут обитали путешественники-фантазеры?» Поджигус с любопытством посмотрел на девочку. «А откуда вы знаете о них?» — ответил он вопросом на вопрос — При этом губы его слегка дрогнули, как будто он сомневался в том, что говорит. Стерев ладонью с окна тонкий слой пепла, Анита объяснила. — Мне известно, что когда-то этот дом принадлежал семейству Мур. — Поверьте, юная леди, — с печалью заговорил Поджигус. прекрасные были времена. В этом саду вели разговоры самые удивительные и странные люди. — Вы видели их? — Ну, конечно. Я был еще ребенком, когда начал служить в доме семейства Мур. В те времена они очень-то заботились об учебе, и мой отец отправил меня сюда учиться на Дворецкого, когда мне не исполнилось еще и десяти лет. «И как же тут было при клубе путешественников-фантазеров?» «Совсем по-другому», — улыбнулся поджигус «Гораздо красивее. Впрочем, кто я такой, чтобы судить? Я ведь только подаю чай, открываю и закрываю дверь, и когда есть деньги, зову уборщиков». И... «Может быть, иногда предлагаете гостям осмотреть сад?» — с улыбкой проговорила Анита. поджигус поклонился. «С большим удовольствием покажу его и вам. Но, боюсь, для этого понадобится зонт. Я оставила его в вестибюле, надо бы сходить за ним. Нет, не пойду. Лучше намокну, лишь бы не сталкиваться с гарпией, которая там расположилась». — Прекрасно! поджигус и Анита прошли в пепельный сад. — А почему он оказался в таком состоянии? — поинтересовалась девочка. — Потому что господа все время проводят тут разные эксперименты, — с недовольством произнес Дворецкий. — Как правило, с огнем. Он указал на стену дома, увешанную множеством электрических проводов, и медных катушек, а также гипсовыми масками со сколами. — Они не должны позволять себе такое, — сердито сказала Анита. — Это частное владение, и хозяева могут делать что угодно. По крайней мере, до тех пор, пока это терпит господин Гомер. Анита навострила уши. — Господин Гомер? — Из фирмы «Гомер энд Гомер», которая занимается перевозками? — Совершенно верно, юная леди, — ответил Поджигус, еще более удивившись осведомленности девочки. — Он владелец дома, а также член клуба, его ярый сторонник. Только благодаря его снисходительности эти господа и позволяют себе подобные дела. Но почему он потакает им? — Вопрос не ко мне. — Я всего лишь дворецкий. Они прошли к старому фонтану, из которого капала вода. — А что за человек этот Гомер? — спросила Анита, решив, что поджигус не прочь пооткровенничать. — Носит американскую шляпу ответил дворецкий, словно полагая, будто этой детали вполне достаточно для характеристики человека. Но потом добавил: у него пятеро сыновей: Эскот, Брайтон, Давенпорт, Ивертон, Кейтон и Финнли, дочь. Он мечтал о дочери, пришлось однако подождать. Гумер дал своим детям имена, совпадающие с названиями городов футбольного клуба и именем футболиста. Эскот — небольшой красивый городок под Лондоном, известный ежегодными скачками, на которые съезжается вся элита. Брайтон — город-курорт в Англии, графство Восточный Сассекс, «Давенпорт — город на востоке штата Айова в США, порт на реке Миссисипи, Ивертон — английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Кейтон — небольшой городок в графстве Северный Йоркшир, Финнели — известный футболист Энтони Финнели». «Пятеро сыновей», — подумала Анита, «ведь этот лондонский дом, временно оказавшийся в распоряжении поджигателей, Он мог бы продать какому-нибудь покупателю вроде Обливии Ньютон, ведь она предлагала за него большие деньги. Очевидно, у господина Гомера нет финансовых проблем. Она поделилась этими соображениями с Паджигусом, и тот, покачав головой, ответил: "О, нет. Ничего подобного. Дело в том, что они располагаются в этом доме только потому, что Гомер приобрел за несколько фунтов стерлингов все имущество старого клуба. «В самом деле?» — удивилась Анита. «Такой скандал был, поверьте мне, когда сэр Меркури Малькольм Мур выставил на улицу все, что находилось на втором этаже дома. Именно фирма гомерэнд Гомер погрузила в фургон мебель, «Редкие книги и разные уникальные вещи, каких нигде больше не сыскать!» Анита опустила голову. «Какая жалость!» «Это верно. Сэр Джон, муж единственной дочери генерала Меркури, попытался сохранить хоть что-нибудь. Он обратился к лучшим лондонским адвокатам, желая выкупить по достойной цене вещи и обстановку, но генерал даже слышать не захотел об этом. Он не желал, чтобы Джон имел отношение к семейным делам. Совершенно непонятно почему. А ведь как горевал из-за утраты дочери. И хотя кое-кто считает, будто он послушался недобрых советов одной женщины, одной старой подколодной змеи, я, напротив, полагаю, что все дело в его солдофонском тупоумии. Он был генералом. А генералы, как известно, не меняют принятых однажды решений и при этом не имеют никакого значения, зачем тебя посылают на смерть. Поджигус направился по аллее, шурша галькой и не обращая внимания на мелкий дождь. И таким образом увезли все вещи? «Все!» — ответил Паджигус с легкой дрожью в голосе. «И что с ними сделали? Можно где-нибудь увидеть то, что принадлежало старому клубу?» Дворецкий усмехнулся. Из дома донесся скрипучий голос Вивианны. «Это неприлично!» — вскричала она. Дворецкий и Анита оставили без внимания этот возглас, И Паджигус продолжал. «Если позволите позлословить, юной леди, то скажу, что, по-моему, большинство этих вещей было продано с тем, чтобы основать фирму Гомер энд Гомер. Старый Гомер оказался дальновидным коммерсантом, да и другой Гомер, который продолжил его дело тоже. Однако новое поколение... «Знаете, все эти Эндрю, Брайтоны и прочая распрекрасная компания, они же все словно манекены!» Дворецкий вздохнул. «Впрочем, времена таких джентльменов, как Мур, прошли, и ничего не поделаешь. Я все время надеялся, что новое поколение выкупит дом». Но потом узнал, что у последнего мужчины из семьи Мур не было сыновей и что он недавно умер в своем доме на берегу моря. И тогда я понял, что это была мечта старого романтика. Знаете, я ведь всю жизнь прослужил здесь. Но хозяева сменились, и теперь мне не очень Как-то хочется оставаться тут. Взгляд старого дворецкого был исполнен печали. Анита догадалась, в чем дело, и решила ободрить его. — Возможно, ваша мечта не такая уж наивная. Может, жив еще кто-нибудь из потомков семьи Мур, и рано или поздно он вернет себе этот дом. — Вы так думаете? — Да. — Это вполне возможно. Вот увидите, так или иначе все уладится. Дворецкий кивнул. — Хорошо бы. В таком случае я даже помолодел бы, — прибавил он с грустной улыбкой. — Вы ведь любите этот дом, не правда ли? — спросила Анита, увидев, как Паджигус снял паутину со статуи. — Я вырос здесь. — ответил дворецкий. — Живу тут уже более полувека. Дом никогда не предавал меня. И если уж говорить на чистоту, так это я должен чувствовать себя в долгу перед ним. Мне больно видеть, до какого он доведен состояние. Прежде не было ничего подобного. — Я многое отдала бы чтобы посмотреть, каким он был когда-то, — сказала девочка. Поджигус оперся на колодец, к которому они подошли, осмотрелся и с неожиданной живостью в тёмных глазах тихо произнёс — Если пообещаете, юная леди, что никому не скажете, признаюсь вам в одной вещи. Конечно, обещаю. Не всё, что находилось в этом доме, Увезла фирма Гомер энд Гомер. Кое-что старому поджигусу удалось сберечь. Имя Вивиана Войнич. Проживает в Лондоне. Примечание. Сестра Мариуса Войнича питает слабость к драгоценностям и модным аксессуарам. Высокая, худая, острые черты лица, голос резкий и неприятный.